Стоит ли бояться собственной тени? Паническое бегство зяблика. Зяблик что-то клюет на лужайке. Внезапно он пугается какой-то тени. Не кот ли это? Охваченная паникой птица улетает. Зяблик так торопится, что даже не замечает оконное стекло. Он со всей силы бьется о него, разбивает себе затылок и гибнет на месте. В траве лежит комочек перьев. И все это из-за какой-то тени, которая, возможно, и не была котом. Не всегда страх является хорошим советчиком. Но так ли далеко мы ушли от птиц? Вот настала ночь, и мы дома одни. Куда же подевалась наша отвага? Где-то что-то скрипнуло, стукнули ставни, из котельной доносится какой-то странный звук, ветер свистит. Даже взрослый человек нет-нет, да и подскочит. А кому из нас не приходили в голову невероятные фантазии, действующими лицами которых были воры и кровавые убийцы? Таков и ребенок, которому кажется, что под кроватью засело чудовище. Сколько бессонных ночей довелось провести из-за надуманных страхов, которые мы стыдливо прячем в глубинах сознания. Страх – это одна из самых древних эмоций. Симптомы страха одинаковы у человека и птицы. Ускорение сердечного ритма, непроизвольное сокращение мышц, вздрагивание, дрожь, иногда крик. Может даже наступить паралич. Испуганная птица, как правило, оставляет помет. Известно, что испытывая большой страх, человек тоже может потерять контроль над собой. У птиц, как и у людей, страх заразителен. Большие скопления птиц могут быть охвачены страшной паникой. Когда паника охватывает человеческую толпу, дело может кончиться катастрофой, даже если на самом деле опасности не было и в помине. В таком случае единственной причиной несчастья становится страх. Именно так и обстояло дело, когда зяблик налетел на стекло. Боятся ли птицы, которые активны днем, как и люди, темноты? Об этом ничего не известно, если не считать того, что когда наступает ночь, они стараются спрятаться, чтобы спокойно спать в укрытии. Нельзя не отметить, что мы, люди, живем, нарушая естественные ритмы. Наша активность не прекращается даже ночью, из-за чего и было придумано искусственное освещение». Наше зрение устроено так, что мы не можем хорошо видеть в темноте. Поэтому, оказавшись ночью на природе, мы пугаемся больше, чем птицы. Для птиц и людей характерны примерно одинаковые фобии. Можно сказать, что птицы склонны к лаустрофобии, они плохо переносят замкнутое пространство. Кроме того, некоторые виды, в особенности те, что склонны к общественной жизни, не выносят одиночество и уверенно чувствуют себя только в группе. В том, что касается страха и многих других вещей, люди и птицы очень похожи. Так зачем нужен страх? Почти все живые существа запрограммированы на то, чтобы его испытывать. Страх является нашим спасителем. Это чувство охраняет нас, сигнализирует о возможной опасности. Поскольку страх спасает нас, люди, как и зяблики, должны быть благодарны трусам. Человеческий страх в той или иной степени связан с боязнью смерти. Это основополагающий вид страха. Так же обстоит дело у птиц. Птица боится хищника. Если птица всегда на стороже, это значит, что она осознает свою смертность. Нам, мужчинам и женщинам, больше нет необходимости опасаться хищников, разве что людей. Для нас вероятность оказаться нос к носу с тигром или полярным медведем бесконечно мала, однако мы по-прежнему испытываем страх. Даже если мы осознаем реальную опасность несчастного случая уязвимости детей и тому подобное, то и тогда чувство страха является у нас в результате работы нашего воображения. В этом мы не отличаемся от птиц, впадающих в панику от одного лишь волнения листвы. Наш мозг настроен на катастрофические, часто неправдоподобные сценарии. Поэтому мы и воспринимаем некоторые события с неадекватным опасением. Разве нам грозит смерть, если мы провалимся на экзамене? если покраснеем в присутствии человека, который нам нравится, если проведем ночь в кромешной тьме, если сменим место работы или обобщая все сказанное, если что-то пойдет не так, тогда почему же у нас на все это такая острая реакция? Мы же люди, у нас такой развитый мозг. Почему же мы иной раз пугаемся, словно какой-нибудь залетный снегирь? Страх портит нашу жизнь, погружает нас в состояние стресса. Из-за избыточного беспокойства мы теряем сон и аппетит, ослабевает иммунитет. В некоторых случаях, например, когда слабое сердце, это относится и к людям, и к птицам, сильный страх может стать причиной сердечного приступа. Как же отличить полезный страх от вредного? Страх обоснованный от страха иррационального. Птица не способна различать такие страхи. В этом наше преимущество. Мы можем задуматься, взглянуть на себя со стороны. Птица в первую очередь прислушивается к своему страху, ведь она должна выжить, взлететь, причем как можно быстрее. Зато мы, как правило, можем контролировать нашу неосознанную тревогу. Правда, с другой стороны, мы в какой-то степени утратили присущую животным способность реагировать на эмоции, сидящие глубоко внутри нас, и понимать, когда к ним стоит прислушаться. Ведь сигнал страха принципиально важен и реально полезен, потому что он способен нас защитить. Плохой страх обездвиживает человека, парализует, лишает воли. Он служит оправданием нежелания рискнуть. Он мешает жить в полную силу. Правда, иногда мы не хотим прислушиваться и к полезному страху, сигнал от которого поступает к нам буквально из внутренностей. Например, когда мы понимаем, что предлагаемая хорошо оплачиваемая должность не соответствует нашим ценностям, и тем не менее соглашаемся ее занять. Или когда чувствуем, что свидания с таким-то человеком не идут нам на пользу, или что этот продавец – жулик. Все это мы чувствуем, но заглушаем внутренний голос. Почему же так непросто отнестись с доверием к обоснованным сигналам тревоги и подавить ложные Возможно, надо просто не забывать о наших животных инстинктах и больше прислушиваться к собственному телу и его ощущениям. Мозг может сыграть с нами злую шутку. Этот резонер часто требует от сердца, чтобы оно молчало, Чем точнее наш разум и наши эмоции настроены на одну волну, чем меньше мы заглушаем голос чувств, тем лучше мы можем понять, какую информацию, ощущения и эмоции стараются до нас донести.